Глава 38. Адиль. В кабинете графини я посмотрела на самодельную постель, где она спала каждую ночь, чтобы охранять библиотеку. А ведь ей уже 70 лет, и все же она готова противостоять нацистским солдатам. Рядом с подушкой лежали несколько книг. Я наклонилась, чтобы посмотреть их названия, но Битси потянула меня за рукав к другим книгам, сложенным на письменном столе. Общие собрания коллектива сократились по составу, теперь это были... Помощница, хранитель Битси, Борис, Маргарет, я и Клара де Шамбре. «Мистера Пресс Джонса арестовали», — начала графиня. «И отправили в лагерь для интернированных лиц». «Нет, только не потери еще одного друга, Заперто под замок за то, что он был союзником врага». «Месье де Нарсиа пытался добиться его освобождения», — продолжила графиня. «Я прочитала одно пугающее сообщение», — сказал Борис. Они отправляют людей не в лагеря для интернированных, а в лагеря смерти. «Пропаганда!» — отмахнулась графиня. «Не стоит верить всем слухам, что до нас доходят». «Ему предъявили обвинение?» — спросила Битси. «Вполне возможно», — кивнул Борис. «Эта война отбирала всех, кого я любила. И все — моя страна, мой город, мои друзья — оказывались ограбленными и преданными. А я могла противостоять этому лишь одним известным мне способом. Я должна была уничтожать те письма. Мне уже плевать было на опасность. В этом я не сомневалась. Хоть что-то должно быть сожжено. Я выбежала из библиотеки. Борис и Битти кричали мне вслед «Вернись!» «Ты не в себе!» В комиссариате я промчалась к кабинету отца, захлопнула за собой дверь. Я схватила какое-то письмо и разорвала его пополам. Потом еще одно и еще. Шорох бумаги никогда не приносил мне такого удовлетворения. Сообразив, что папа может войти в любое мгновение... Я засунула пачку писем в сумку, смяв их в уродливые комья. Щелкнула дверная ручка, дверь распахнулась. Я отступила от письменного стола, спеша застегнуть сумку. «Моя обязательная дочь», сухо произнес папа. «Явилась с визитом?» Я не знала, что делать. «Изобразить негодование?» «Ты заподозрил собственную дочь?» «Прикинуться беззаботной?» «Ну да, зашла, что тут такого?» «Честно признаться?» «Да, я воровка». Я получил письма, в которых спрашивают, почему полиция не проверяет ранее полученную информацию. И это странно, потому что мы расследуем каждое из обвинений. Я не мог понять. Он демонстративно посмотрел на разорванные мной письма. «Теперь понимаю». Мои пальцы крепче сжались на сумке. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» спросил папа. Я покачала головой. «Меня могли арестовать» продолжил он, обвинить в предательстве и приговорить к смерти. Но тебя же не в чем винить. Боже мой, как ты можешь оставаться такой наивной? Он подошел к столу, оперся о него ладонями и склонил голову почти с отчаянным видом. Но папа... Любого другого я бы арестовал. Иди домой и никогда больше не возвращайся сюда. Я ушла с последней пачкой писем и могла сделать что-то по-настоящему важное, но потерпела неудачу.